Глава 20. Женский крик поначалу переполошил только пленников и дремавших коней. Караульные были нейтрализованы, а остальные разбойники излишней чуткостью к сигналу тревоги оказались не сильно восприимчивы. Или перепили накануне, или допоздна засиделись за играми, или много сил отдали развлечениям с захваченными крестьянками, или все вместе взятое. Вот только баба никак не могла угомониться и продолжала вопить. В конце концов зашевелился весь лагерь. Точнее, те его обитатели, кто еще не познакомился с клинком мага тени. Тревожные голоса послышались со всех сторон. — Жибар, на нас напали! — раздалось сонное бормотание из шалаша, возле которого оказался землянин. — Тогда бы железом гремели, — произнес другой. И атаман сейчас бы уже глотку драл. Посмотрю, с чего там все всполошились». Андрей с усмешкой подумал, что поднявшая шумиху неизвестная женщина, пожалуй, оказала ему услугу. Теперь не нужно ходить по жилищам разбойников, от самых опытных и опасных бандитов уже избавился, а с остальными маг и мастер меча в состоянии разобраться не сильно и рискуя. В руке вновь оказался меч. Вышедший из шалаша Жабар попытался вглядеться в темноту. После горевшего внутри очага это у него сразу не получилось, иначе мог бы успеть увидеть влетевшую ему под ребра смерть. «Да и мы тоже выйдем, послышалось из жилища. Ол-Рэй отбросил начавшее сгибаться хрипевшее тело в сторону, Дождался, пока появятся следующие двое, и взмахами крест на крест рассек грудь одному и почти полностью перерубил правое плечо другому. Отошел в темноту, огляделся и понял, что иногда ему придется погружаться в сумрак. Нет, он действительно мог действовать и без магии, но в слое родной стихии ему все происходящее виделось отчетливее и не хуже, чем днем. Заметил, как подчиненные четко выполняют его указания. Никуда не бегут, заняли удобные позиции по бокам от шатра главаря и уже успели провести по одному выстрелу. Тела тех, кто сообразил броситься к атаману Лису за разъяснениями или командами, в этот момент валились на землю, схлопотав по болту. — Товарищам надо помочь, — мелькнула мысль у попаданца. — Каким образом? — Так... Преобразовав неразбериху в панику, в ход пошли два боевых амулета, обещавших наиболее зримую, яркую демонстрацию того, что банда атакуется могучим врагом. Заклинанием молнии Андрей ударил по самому громогласному из разбойников, который, находясь на другой от попаданца стороне поляны, за табуном лошадей и загоном для пленников, пытался созвать к себе подельников, чтобы действовать сообща. Немченко предусмотрительно закрыл глаза, сберегая их от вспышки. Когда открыл, крикуна уже в поле зрения не было, а людской шум превратился в панические вопли, перекрывавшие беспокойное конское ржание. Для следующей магической атаки использовал амулет пламени, простенький второго уровня. Окажись на выбранном в качестве цели разбойники защита, заклинание могло бы и не подействовать. Но случилось то, что Андрей предполагал — первый из тех, кто сообразил кинуться за лошадью, с жутким воем упал ярким факелом в снег и отчаянно попытался сбить пламя. Естественно, в этом не преуспел. — Бежать надо! — крикнул кто-то. В ночной тьме сверкающие магические удары выглядели сильно впечатляющими. Не так уж и много запомнилось Андрею из школьной программы, но как-то так получилось, что одна мысль Льва Николаевича Толстого не забылась. Если в наступающей колонии солдат кто-то закричит «Ура!», то все побегут вперед, а если отрезаны, то развернутся назад. В новом мире Немченко сам стал боевым офицером и с бывшим артиллерийским поручиком не совсем был согласен. Да, стадный инстинкт присутствует, только не в такой гротескной форме. Однако в этот раз все произошло именно так, как утверждал великий писатель. «Бежим!» — подхватили одно слово разные голоса. В темноте и суматохе толком разглядеть, кто их убивает лесным бандитам, было крайне сложно. Чем Андрей и воспользовался... Без использования магии он быстрым шагом достиг табуна опутанных за передние ноги коней и стал встречать самых шустрых. Более мудрые, попаданец, уйдя на короткий миг в сумрак, насчитал таких пятерых, хотя, возможно, их было больше, кинулись в заросли. Эти счета уже ушли от его клинка. Один, правда, попал под арбалетный выстрел Номуса или Гремшика и завалился спиной вперед смогут избежать и пленения отрядами владетельной дружины. Те, кто выбрал для бегства ведущие от лагеря тропы, далеко не убегут и попадутся, а решившие завладеть лошадьми, хоть и оказались перед благородным Андом ол Рейм. «Эй, это мой конь!» — сообщил землянину один из двоих подбежавших к нему разбойников. Ни дождь, ни снег не шли, однако небо уже несколько суток было затянуто сплошными облаками. Свет луны и звезд никак не разгонял тьму. Ошибся мужик, приняв благородного Ола за кого-то из своих товарищей. — Уже нет, — ответил Андрей. С мастером Пурспером он отрабатывал против многочисленного противника главным образом рассекающие удары чтобы не тратить драгоценное в сражении время на вынимание клинка и стил. Выкованный и заостренный с использованием магии меч разрубил тулуп и живот бандита, словно те были из картона. Его напарнику, землянин в приседе, отсек левую ногу в колени. Следующего противника, который в пяти шагах от него, опустившись на одно колено, распутывал коня, Немченко убил ударом в спину. «Неблагородно!» В схватке такого понятия нет. Хорошо то, что помогает выжить тебе и мешает выжить врагу. Мимо Олрея в шаге от него с всхлипываниями пробежала укутанная в накидку девушка. Он едва не снес ей голову, вовремя сдержался. Вообще только пленники, сидевшие в загоне, вели себя более-менее спокойно. Остальная живая добыча людоловов в большинстве своем вносила сумятицу. Матери искали детей, дети матерей, братья-сестер, сестры-братьев. Кто-то уже попал под горячую руку разбойников, которые были перепуганы не меньше их. Сразу четверо противников успели понять, что путь к четвероногому транспорту им преградил враг. «Нападаем одновременно», — скомандовал самый низкорослый из четверки, видимо, пользующийся авторитетом у остальных. «Гарс, Каливо, Двигавшийся слева нес короткое копье, которым и попытался атаковать. Сделал он это усердно и сильно, но слишком медленно, по меркам мастера меча. Разбойник еще сделал выпад, а кисть его руки, державшая древко, уже отрубленной, полетела на землю. «Гад!» Завопил копейщик, выпустив оружие и, схватившись здоровой рукой за изувеченную, пытаясь сдержать вытекающую кровь. Не добивая раненого, Немченко ткнул острием меча в подмышку занесшего вверх топор лохматого, как дикобраз мужика. «Минус два из четырех». «Эй, отпусти нас!» — на выдохе предложил низкорослый. не -а, бросай оружие», — предложил землянин. «Я рабом не стану!» «Тогда умри!» Голова бандита раскололась от резкого удара. Его товарищ попытался бежать, но получил сквозной укол под лопатку. Больше желающих воспользоваться лошадьми не оказалось. Все остальные, кто уцелел в резне, устроенной владетелем Рэя, на чью территорию они без спроса заявились, решили спасаться, что называется, на своих двоих. «Активируйте светляки, я же вам их выдал!» Приказал он Номусу и Гремшику. «Проверьте все тела и добейте раненых. Пленников загонить в шалаши». «И этих», — уточнил пожилой дружинник, махнув в сторону загона. «Да и их тоже, там теплее. Еще посчитайте количество трупов и сколько нам крестьян досталось. А я пока в шатре пошарюсь. Не может быть такого, чтобы у атамана, да к тому же с прозвищем Лис, вообще при себе ничего не имелось. Дружинники получали плату в разы превышающую солдатскую, зато и права на долю в добыче не имели, все шло в казну их владельца. Помощники принялись первым делом загонять в жилище крестьян и руководить выкидыванием наружу трупов, а Улрей направился к шатру. Как он и предполагал, деньги и даже восемь дешевых амулетов у главаря нашлись, Спрятались их недалеко, в изголовье под шкурой. Монеты пересчитал при свете амулета 376 оборов. Не густо, но, как говорится, курочка по зернышку клюет. В добыче есть лошади, кое-какие припасы, дряное оружие и доспехи. Конворус вернется и сфожи с хозяйкой и определят точную стоимость трофеев. Крестьян придется вернуть их бывшим владельцам. Это Андрей знал. Насчет того, положен ли за этих пленников какой-нибудь выкуп и что делать, если селяне из свободных, надо будет у Джисы спросить. У атамана оказался вполне приличный меч, клинок которого, судя по рисунку металла, был сделан с использованием магии земли. Надо супруге показать, по ее рецептуре такие же получится изготавливать или немного другие. Секретами мастерства в Гертале не только ремесленники не делились, но и маги за пределы рода старались не распространять. Захватив деньги, амулеты и трофейный меч, Немченко погасил световой амулет и вышел. Едва он сделал несколько шагов, как услышал громкий яростный крик обычно спокойного и тихого, словно удав Номуса. «Гремшик!» Сразу стало понятно, что случилась неприятность из разряда крупных. А резерв Улрей приучил себя беречь, только сейчас стало не до экономии. Через миг землянин оказался там, откуда услышал своего дружинника. Тот рубил уже мертвое тело бандита, а его напарник, лежа на боку, рассматривал окровавленный тесак. Один из разбойников лишь прикинулся убитым, рассчитывая, видимо, позже незаметно скрыться. Когда Гремшик решил его проверить, что-то в позе хитреца молодого дружинника насторожило, то получил удар тесаком в грудь. Хорошо рядом оказался старший товарищ, а об обеспечении своих дружинников лечебными артефактами благородный Ант позаботился. «Простите меня, господин!» — вскочил Гремшик. «Не ожидал я от него, слишком быстро все произошло!» «Вот ведь ты балбес!» — в сердцах выругался Андрей, едва удержавшись от выдачи подзатыльника. «А если бы в шею тебе засадил? Вернемся, десять палок получишь! На ровном месте чуть не погиб!» «Ладно, разбор действий потом, а пока продолжайте свои дела!» Через полчаса, когда все его указания были выполнены, Попаданец позволил себе отдохнуть. Номус с помощью крестьянина развел большой костер, возле него Андрей улегся, завернувшись в трофейную медвежью шкуру, на которую перед этим наложил заклинание сумрачного облака. Вдруг в ней водились какие-нибудь паразиты, вроде вшей. В царстве тени он почувствовал, что стихия его зовет вглубь. Мелькнула надежда, что сейчас покорит шестую ступень, однако обломился. Действительно, слишком широко варежку открыл. Подруга ждала его на пятом слое, но как ждала! Огромный, почти безграничный зал, наполненный тенями различных оттенков, в центре которого стоял настоящий трон из сумрака. На нем стихия в облике Джисы выседала с важным видом. «Ты чего сегодня такая загадочная?» — не сдержал смешка Андрей. «Сейчас узнаешь», — неожиданно улыбнулась подруга и вытянула вперед руки. С ее ладоней сорвался серый поток, долетел до адепта и впитался ему в грудь. «Ох, ничего себе!» Вырвалось у Андрея, едва он осознал, какое заклинание получил в свой арсенал. «Это же Клондайк! Золотое дно! Спасибо тебе!» Умение он осознал, как тени истории. Теперь попаданец мог записывать на камни и кристаллы любые мысли, фильмы, книги, музыку или послания. Считывать их могли даже простолюдины, А какой богатей откажет своему чаду в возможности посмотреть удивительный мультфильм или послушать красивую мелодию? Чем дороже «Кристалл», тем длиннее может быть записанная на него история, и тем большее количество раз, естественно, после очередной зарядки, можно смотреть или слушать полет чужих фантазий и мыслей. Такого умения нет ни у кого в гертале, это совершенно точно. Иначе об этом знали бы все. Книги на кристаллах, учебники, послания, да все что угодно давно бы вошли в здешний обиход. Понравилось? Правда ведь? Тень перестала строить из себя чопорную аристократку, развеяла трон и сбежала по ступеням к своему адепту. Стихия копировала поведение, мимику, жесты, настоящий Ол и Рей, считывая нужную информацию из сознания Анда. Очень-очень. Обняв подругу, он почувствовал ее материальность, пусть пока еще весьма зыбкую. Осталось только продумать, как это все вынести в мир и не раскрыться, чтобы никто не мог догадаться о том, что знаешь одна только ты. Ты всерьез считаешь, что кто-то сможет поверить про вселенцы из другого мира? Андрей, такая мысль никому в голову не придет. А я вот в этом не уверен. Как говорится, береженного Бог бережет. Я что-нибудь придумаю. Разумеется, уйти в реальность, не поблагодарив подругу чем-нибудь интересным, с его стороны было бы настоящим свинством. В ход пошли две серии «Ну, погоди» и одна «Том и Джерри». Оставив довольную стихию смеяться, как девчонка, попаданец все же немного поспал. Первый из заградительных отрядов появился на поляне едва за рассвет. Спустя три четверти часа подтянулись и остальные два десятка. Андрей к тому времени проснулся. Вставать не спешил, глядя, как играют языки пламени в костре, когда провинившийся от того грустный гребшик подкидывал дрова и хворост. — Я не сплю, Орнис, — повернул Орой голову. — Не топчись там! «Подходи, рассказывай, много гнит схватили». «Господин», — Гремшек вскочил, э, — «давайте я вам вина принесу для согрева, Номус ну, неплохое нашел». «А, неси», — согласился Немченко. «Только учти, твою задницу это не спасет». «Чего он натворил?» — спросил лейтенант, подходя и присаживаясь на корточки возле огня. «Он знает», — не стал вдаваться в подробности землянин. «Ну?» Проблем с перехватом бандитов никаких не возникло, и потерь среди дружинников не оказалась даже ранеными. Схватили шестнадцать и убили троих разбойников. Значит, десятку... Андрей быстро сложил в уме цифры, названные Номусом и командиром егерей, удалось сбежать. Пусть разносят вести, что во владении рей, лучше не соваться. Хороший результат, дружище! Андрей, не раскутываясь из медвежьей шкуры, сел. Эти рожи, конечно, мало пригодны для обычных работ, а вот грибцами на галеры продать получится, и не совсем дешево. Я слышал, госпожа говорила, ей для алхимической лаборатории нужны. Это она как-нибудь без тебя разберется. ол -Рей принял из рук гримшика серебряный кубок и пригубил вино. «В самом деле, не кислотина. Остаешься здесь за старшего. Собирай все и двигайся в замок. Я с помощниками в лесную. У нас конь там остались. Встретимся в Рее. Если среди крестьян есть такие, кому требуется исцеление, можешь пару-тройку амулетов израсходовать. Да, и спасибо тебе». Из лесной попаданцу хотелось бы проехаться своим ходом через Озерное и Черемшанку чтобы посмотреть и оценить, как живут его крестьяне, да время поджимало. Надо еще сегодня выдвигаться к каменке, узнать, когда галера-весельчака приблизится к берегу за живым товаром, и захватить ее, точнее, убить пиратов и завладеть их казной. Поэтому, дождавшись отката заклинания сумрачного пути, со своими спутниками перенесся во двор замка Рей. Первое, что бросилось в глаза, это огромный штандарт желто-белого цвета, развивающийся на шпиле крыши донжона. Аналогичные стяги реяли на башнях и над входом в главное здание. Желтый выбрала Джиса из цветов флага пиронов. А белый взял для себя Андрей, рассудив, что такой цвет больше всего подходит тому, кто начал жить, считай, заново. Два сшитых в квадрат треугольника символизировали союз Пирена и Рея. Пошив соответствующих сюрко для дружинников Немченко хотел заказать в Нагабине. Едва зарегистрировал форму и цвета штандарта в канцелярии Приво, так вот, экономная супруга воспротивилась, сказав, что время терпит, и пошьют они у себя в замке, когда обзаведутся нужными мастерицами. Замок еще только просыпался, но его хозяйка уже была на ногах. Плотно закутавшись в накидку из рысьих шкур, она шла в сопровождении раба со стороны птичника. — Дорогой мой супруг, ты уже вернулся? — Как видишь. владетель стоял на снегу и развел руки в стороны. — Я спешил.